Глава четвертая. Попробуй выбраться. Полковник стоял перед дверью, глядя на вырезанный орнамент, почти невидимый из-за нескольких слоев белой, начавшей желтеть краски. Детский смех, звучавший совсем как настоящий, волнами расходился снаружи. Охотник держался за дверную ручку и чувствовал мелкую дрожь, проходившую через все поверхности. Он ощущал ее ступнями, видел едва заметную рябь на стенах. Василий пытался усилием воли вытолкнуть себя за порог, но безуспешно. Страха не было, он не испытывал ужаса ни от осознания того, что он там, ни от бегающего по коридору ребенка Феникса. Вместо этого он злился. На рядового, который втащил его сюда неясно как. Полковник вздрогнул, вспомнив существо, схватившее его. «Нет, из зеркала вылез не рядовой, но все равно этот кретин точно замешан». Василий злился и на себя, за растерянность и нерешительность, и особенно из-за того, что оказался тут один. Охотник внимательно осмотрел каждый угол темной комнаты. Лампы не работали, рядового нигде не было, он исчез. Василий был уверен, что тот спрятался, но вскоре эта уверенность исчезла, сожранная абсолютным одиночеством. Он вздрагивал, слыша за дверью топот и смех. Полковник простоял в центре комнаты четверть часа осознавая и анализируя произошедшее, пытаясь понять, что делать дальше. Вибрация усилилась. Здание дрожало, готовое рухнуть, и он должен был выбраться из него раньше, чем это произойдет. И вместо этого не может заставить себя даже открыть дверь. За его спиной лежала Марина. Он знал, прекрасно знал, что это не она, а скорее фигура, ее символизирующая. Но оставить все-таки не мог. Тихо выругавшись, подбежал к кровати и осторожно перекинул девушку через плечо. Недовежливости, хотя бы одна рука должна быть свободной. Он один, на секунду замер, надеясь в тишине услышать ее дыхание и почувствовать, как бьется ее сердце. Не уловив ни звука, сморщился от мысли, что это она, его Марина, но мертвая. Мотнул головой и в несколько уверенных шагов преодолел расстояние до выхода. Девушка на плече была совсем легкая, идти с ней было несложно. Василий глубоко вдохнул и, резко раскрыв дверь, шагнул в коридор. Совсем темно. Всего три лампы. Мигая и треща выхватывали крохотные участки этажа. Дверь за полковником захлопнулась, послышался щелчок замка. Несколько раз дернув ручку, дверь заперта и не поддалась. Охотник с силой пнул ее, больше от злости, а не чтобы открыть. Глубоко вдыхая ледяной воздух, он сделал шаг вперед. Почему так холодно? Краев говорил, что там жарко. Казалось, основы под ногами нет, как нет ни стен, ни палат. Василий стоял посреди настолько густой темноты, что все окружающее было ею сожрано. И единственная твердая настоящая точка в этом болоте – ближайшая к нему мигающая лампа. Попытки определить расстояние до нее бессмысленны потому что пожранный чернотой он не мог понять, сколько шагов уж сделал и насколько большими они были. А бледное пятно света, постоянно исчезавшее, будто совершенно не приблизилось. Но Василий точно знал, что это только игра воображения. Он определенно двигался вперед, хоть и не знал, насколько быстро. В первые годы службы он провел тут много времени. Изучил здание вдоль и поперек и помнил всю больницу, каждый выход Поворот и кабинет. Площадка, на которой были лифты и выход на лестницу, находилась где-то за этой лампой, совсем близко. Нужно дойти до нее, а дальше он справится, на ощупь. Найти дверь, выйти на лестницу, спуститься и покинуть все сильнее вибрирующее здание. Он справится даже в полной темноте. Счет времени утерян. Утонул в черноте. Но в какой-то момент Василий вздрогнул от того, что свет мигнул прямо над его головой. Лампа всего на секунду выхватила высокую широкоплечую фигуру, сведенную к переносице брови, сжатые губы и хрупкую бездыханную фигурку, которую мужчина бережно придерживал. Щелчок, лампа снова моргнула, и свет упал лишь на потертый линолеум. Оба человека уже нырнули в темноту. Василий вслепую двинулся вперед, вытянув свободную руку. Нащупал стену и нашел угол, знакомую рамку. Ряд потертых пластмассовых стульев, как на трибунах, и улыбнулся то ли мысленно, то ли на самом деле. Темнота поедала его ощущение собственного тела. Он точно знал, где сейчас стоит, а где выход. Шаг, еще шаг. Рука прикоснулась к обжигающим холодным дверям старого крошечного лифта. Еще несколько шагов. Широкие двери грузового лифта, еще пара. Огромный фикус. Дверь к лестнице находится прямо за ним. В полуметре вправо полковник аккуратно шагал, неотрывно ведя рукой по холодной стене. Шаг, шаг, шаг. Гладкая поверхность под ладонью. Шаг, шаг. Редкие потеки гладкими буграми подныривали под пальцы. Шаг. Василий замер в сантиметре от стены, выросшей перед ним. Он непонимающе прошел вдоль этой стены. Здесь ничего не изменилось. Несколько досок с карманами и зорг стекла для объявлений. Небольшой столик, на котором стоял аквариум с мелкими цветастыми рыбками, аккуратно перекинув Марину ее фигуру на другое плечо. Он снова прошел обратно, ведя рукой по стене. Двери к лестнице не было. Что ты ищешь? Голос раздался так резко, что полковник вздрогнул от неожиданности. Сначала ему показалось, что это феникс вернулась, но через секунду понял, что говорил кто-то другой. Голос был высоким, но принадлежал не ребенку, а девушке, Напуганный, прерывистый. Она часто и тяжело дышала. Иногда на придыхании срывался стон, когда она резко оборачивалась, проверяя, нет ли кого-то позади. Охотник слышал шорох ее одежды, когда она снова испуганно поворачивалась, пытаясь разглядеть что-то или кого-то в темноте. «Здесь должна быть дверь», – ответил он спокойно. «Ты раньше тут уже бывал?» «Вроде того». Он не оборачивался, чтобы не спугнуть девушку. «Ты был именно тут, в этом месте?» «Я был в таком же». Позади послышались легкие частые шаги, после чего голос раздался ближе. «В людском мире, да? В обычном?» Василий молча кивнул. Спохватившись, что она не могла этого увидеть, хотел ответить, но девушка будто бы различила его жест и, подобравшись еще на пару шагов ближе, сказала, «Это здание только похоже на наше, настоящее». «Что ты имеешь в виду?» Он хмуро обернулся на голос. «Это копия». Девушка торопливо шептала. «Очень хорошая копия, но не идеальная. В настоящем мире тут точно есть дверь, ты уверен?» «Да». Полковник почувствовал, как слабые руки сжали его предплечье, а слова зазвучали у самого уха. «Значит, тут тоже есть, но ее переставили. Она ведет к выходу, да?» «К выходу же!» Он сжал зубы, борясь с желанием оттолкну девушку, но пересилив себя, не шевельнулся. «Ты знаешь, где она?» «Нет». Полковник по шороху одежды услышал, как она мотает головой. «Но мы найдем, раз она есть. Они не могут ничего убрать, понимаешь? Все, что есть в нашем мире, есть и тут. Но они хитрые». Девушка понизила голос и едва слышно шептала ему на ухо. «Они меняют вещи местами, чтобы запутать, чтобы обмануть». Она дернула его на себя, но не смогла сдвинуть полковника ни на миллиметр. Дернула снова, безрезультатно. Лишь поскользнулась и повисла безвольной куклой, цепко держась за его руку. «Как тебя зовут?» – спросил полковник, не обращая внимания на ее усилия. «Даша». Она громко шмыгнула носом. «Кто ты?» «Никто». Девушка, дрожа, обхватила руку полковника, прижавшись к нему. «Совсем никто». «Не, Юли, отвечай на вопрос». «Человек я». Она всхлипнула. «Как сюда попала?» «Не знаю. Не помню». Девушка захныкала, уткнувшись лицом в предплечье охотника. «И как давно тут, тоже не помню». «Почему тебя не тронул Феникс?» «А я прячусь». Даша вдруг оживилась и, поддавшись вперед, снова дотянулась до его уха. «Она иногда уходит на другие этажи, и тогда надо успеть убежать в другое место, чтобы не попасться». «Другие этажи?» – он нахмурился. Даша несколько раз быстро кивнула, задев носом его щеку. «Мне кажется, там тоже есть люди. Они иногда кричат». Девушка оперлась на его плечо и приподнялась еще на несколько сантиметров. Когда она говорила, губы касались уха полковника. «Наверное, это когда она их находит». Василий одним быстрым движением стряхнул девушку с себя и высвобожденной рукой в темноте легко нашел ее шею, чтобы проверить пульс. Сердце бьется. Значит, ее тоже как-то сюда втянуло. «Пошли искать дверь». Он сделал несколько шагов в сторону, не задев Дашу. Ему совершенно не хотелось чувствовать ее прикосновение. Хотя видимых причин не было, присутствие девушки вызывало какое-то странное напряжение. Он вздрагивал и сводил лопатки, слыша редкие всхлипы и шарканье. Почему-то она казалась ему ответом на вопрос «Смогу ли я выбраться?» И ответ был отрицательным. «Сколько она тут? Не смогла выбраться? А он-то? Он сможет?» «Ты пыталась выйти?» – спросил полковник, когда они миновали пятую дверь, ведущую в палату. «Я искала выход, но ничего не получилось». «А как ты будешь искать?» – она замерла. «Я все двери проверяла, все, а ты даже не заходишь внутрь». «Ты сказала, что это почти точная копия настоящего здания, так?» «Ага». «И ничего отсюда убрать нельзя, верно?» «Только переставить, спрятать». «Значит, нам нужна дверь, которая не на своем месте». «Но я открывала все эти двери, за ними нет никакой лестницы». «Думаю, наша в одной из этих комнат, но я хочу сам проверить». Даша растерянно слушала его медленные шаги и шорох от руки, гладящие старые больничные стены. «Как скоро возвращается Феникс?» – спросил Василий. Ему не было это интересно, но девушка не двигалась, и нужно было проверить, не исчезла ли она. «Всегда по-разному», – протянула Даша. «Но ее слышно. Она идет сверху вниз. Когда услышим топот от потолка, надо прятаться». Больше он ничего не говорил потому что слышал, как она, шаркая, шла следом. Время не двигалось, но полковник считал про себя от одного до шестидесяти, называя количество отсчитанных минут. Когда они, обойдя весь коридор по периметру, пришли к тому же месту, где должна была оказаться дверь, ведущая на лестницу, он проговорил в уме. Сорок семь. Шестнадцать. Охотник ужаснулся. Почти час ушел лишь на то, чтобы убедиться в том, что он уже знал. «Здесь, в коридоре, их двери не было. Она была спрятана где-то внутри палаты кабинетов». Усмехнулся. «Главное, чтобы не на потолке». Василий начал воспроизводить в голове строение этажа, размер комнат, их наполнение и расположение, стараясь отмечать места, где можно было уместить дверь, не мешая общей картине. Иначе это бы слишком бросалось в глаза. Кто бы ни делал эту копию... А полковник не сомневался, что она именно сделана кем-то конкретным, хоть и неизвестным, ее создатель хитер. Но у любой загадки есть решение. Раздался тихий топот. Василий не придал сначала этому значения, приняв шаги за Дашины. Но те повторились. И раздались прямо над его головой. «Она уже на четвертом», – выдохнул он. «Как быстро?» В ответ тишина. «Даша!» «Даша!» Он резко обернулся и сделал по несколько шагов то в одном, то в другом направлении, шаря свободной рукой вокруг себя, но хватало лишь липкую темноту. Девушка слышала, что он ее зовет. И так громко топает, пытаясь найти. Но она предупредила, что нужно успеть спрятаться. Потому что Феникс уже идет. Даша могла слышать звонкий смех, который звучал ближе и ближе. «Даша! Даша!» «Все зовет!» глупый. Прячься. Почему ты стоишь там? Зачем кричишь? Беги, пожалуйста, ты успеешь. Она спускается. Умоляю, охотник, убегай. Нет, поздно. Феникс уже здесь.